Ой, ой, ой! Придя в сознание, он с трудом заставил свои глаза открыться, но увидел лишь темноту. Или сейчас ночь, или его заперли в комнате без света. В любом случае полная темнота. Однако его очень беспокоило мягкое полотенце, которое так удобно лежало у него на лбу. Он осмотрелся, чтобы понять, где находится. Голова все еще кружилась, но он попытался приподняться на руках. Эти мягкие руки опустили его обратно на кровать и накрыли одеялом. После чего кто-то принес свечку, осветившую все вокруг Итами. В свете свечи он увидел улыбающееся лицо горничной. Вы уже проснулись, мастер? Что, где, где это я? Японский, на котором он рефлекторно заговорил, в и д и м о немного их удивил. Итами не помнил, чтобы отправлялся в кафе или в гостиницу горничных в Акихабаре. Где я сейчас нахожусь? Спросил он, с у м е в взять себя в руки. Это особняк дома Формал. Поскольку его т а щ и л и Виталику, его нахождение в и т а л и к е понятно. То, что о нем заботятся горничные д о м о Формал, это только подтверждает. Судя по тому, в каком положении он сейчас находится, Пина не хотела нарушать заключенный договор. Другими словами, похоже, и т а м и будет отпущен на свободу, так что нет смысла напрягаться и пытаться сбежать. Тогда вы можете принести стакан воды. Горничная, сказав, поняла, поклонилась и вышла из комнаты. Вместо нее показалась высокая горничная с п е н с н о на носу. Она опустилась перед кроватью и Тами, чтобы осмотреть его. У меня что-то на лице, м и Тем, что так удивило Тами, была пара кошечьих ушек у горничной в очках. Учитывая, что они двигались, они явно не фальшивые. Могу я уточнить, что происходит? Не, «Эм, то есть я о том, в каком состоянии город, особняк и еще, как я здесь оказался. Услышав вопрос, горничная с кошечьими ушами удивленно застыла. В этот момент за ее спиной появилась старшая горничная и сказала: «Уже полночь, горожане спят, в городе все спокойно. Наверное, старшая горничная пыталась сказать, что в Италию вернулся мир. Она также упомянула, что прошла церемония поминовения погибших во время защиты города. Тем не менее, насколько сильно пострадали д е р е в н и за г о р о д с к о й ч е р т й пока неизвестно. Так же как пока не понятно, сколько времени понадобится Дому Формал для восстановления, возможно, что и очень долго. Рыцари Ордена Пина по частям собирались в Аталики, ведь п е х о т ы и некоторые всадники не могли угнаться за заданным остальными темпом. На данный момент собралось около 80 процентов людей. Пина отдала приказ для обеспечения безопасности начать патрулирование на территории Дома Формал. А затем леди Пина приказала нам позаботиться, как только возможно, о господине Итами и наказала лидеров отряда рыцарей, проявивших к вам неуважение. Лидером отряда рыцарей, на которую п а л гнев Пины была Бозос, которую Итами н а з в а л Желтой Розой, гнев же выразился брошенным в нее и глубоко растекшим е й бровь серебряным кубком. Может, даже останется шрам, поэтому все ее подчиненные ее жалели. Закончив этот подробный доклад, старшая горничная н и з к о поклонилась Итами. Мы очень благодарны вам за спасение нашего города. Другие пять или шесть горничных также несколько поклонились. Тогда ты -то Тами заметил, что здесь бывают не только кошачьи, но и кроличьи уши. Мы, слуги дома Формал, так же как и все жители этого города, выражаем вам, г о с п о д и н а Тами, свою глубочайшую благодарность за спасение Италики. Надеемся, что полученные ранения не жесточат ваше сердце. Если же г о с п о д и н а Тами в качестве компенсации за понесенный урон захочет в гневе уничтожить город, то мы с радостью поможем вам в этом. просим только, чтобы господин Итами сохранил жизнь графине мой наследнице дома Формал, высказав все это все свои опасения, они снова низко поклонились. Итами понял, что их совершенно не заботит ни принцесса, ни сама империя. Горничные преданы только своей госпоже Муй. Если когда-либо существование Пины перестанет быть полезным для Муй, в тот же самый миг десятки н ж е л о в откнутся в спину принцессы. С другой стороны, то же самое можно сказать и о нем самом. Старшие горничные остальные склонили свои головы перед ним ради благополучия дома Формал. Любой, кто начнет свои действия, зная об их мотивах, но не принимая в расчет, будет самым тупым человеком в мире. Пить воду лежа сложно, и Тами решил, что надо сесть. Кошка горничная в очках помогла ему подняться. Все его тело болело, и он с радостью принял помощь. Господин Тами, это девушки мама, Ауре, Персе и Мамина. Они будут вашими личными помощницами. Можете просить у них в с е что заблагорассудится. Наливавшая воду девушка была человеком, девушка с кошачьими ушками в очках, за ней горничная с зайчьими ушами и, наконец, девушка, выглядевшая как человек, но с красными извивающимися как змеи волосами. Все четверо встали на колени перед этами, опустив головы. Пожалуйста, зовите нас, если вам что-то понадобится, мой мастер. Этами понятия не имел, что ответить красивым девушкам и женщинам, говорящим тебе такое. даже если некоторые части его понимают, что делать что-то недостойное джентльмена с ними очень опасно, Ито мне пришлось напрячь всю силу воли, чтобы не сказать, может быть тогда я могу развлечься с ними немного, хотя ему очень хотелось. Немного ранее вечером за стенами Италики снаружи Италики члены третьего разведотряда в полном составе, за исключением их командира, лежали на земле, замаскировавшись и ждали, когда окончательно стемнеет. Как думаешь, он уже мертв? Курибаяси сказала, э т осматривая о город через бинокль, они наблюдали, как Итами избил и уволокла группу рыцарей, так что ее слова вполне могут стать реальностью. У Курибаяси сина была маленькая привычка, встречая людей атаку, она инстинктивно реагировала словами: "Сдохни, у б о г и й атаку". Но, надеясь спасти Итами, она не выпускала винтовку из рук. Она не всегда говорит то, что думает на самом деле, поэтому Итами называл ее безмозглым сисястым монстром. Понимаю, что она сейчас чувствует. Штабсержант т а м и т о ответил: е г а н е так-то просто убить верно. Тамита сейчас тоже идет в камуфляж. Здесь среди них еще л е л е й Тука и Рори, н а н е с ш и е камуфляжную краску на щеки, кончики носов, лоб и другие места, от которых легко отражался свет. к у р и б о е с и сама наносила им краску, но поскольку у них не было запасной камуфляжной формы, девушки остались в своей обычной одежде. Я в том смысле, что раз уже на спецназе, явно что-то умеет." Кто из спецназа? Лейтенант Итами, естественно. Что? Ты же брешешь, верно? Нет, чистая правда. Серьезно? к л я н у с ь Да ладно, не может быть. Как так? к у р и б а я с и так долго хотевшая стать спецназовцем почувствовала, как ее светлая мечта только что была запятнана. Рори и Тука недоумевают, не понимая японский достаточно хорошо, и даже л и л е й з н а ю щ и й язык лучше остальных, не понимает это с л о в о Чтобы утолить свое любопытство. Она спросила к у р и б а я с и почему Итами не может быть с п е ц н а з а Страдающая к у р и б а я с и остром а д вымученно улыбнулась. Итами совершенно не похож на спецназовца. Спецназовец имеет стальную волю, может выдержать все, что угодно ради выполнения миссии и так далее. По крайней мере, такой образ спецназовца себе п р и д у м а л а к у р и б о я с и разумеется, преувеличив реальность процентов так на 240. Даже л и л е й самая спокойная и думающая, не смогла сдержать улыбки. В конце концов у всех вокруг сложилось впечатление об Этами, что его воля слаба как услизи, правда, именно благодаря этому ее нельзя сломить, а сам он из тех, кто скорее сбежит от любой проблемы, чем будет ее решать. Кто-то может сказать, что он ко всему относится спустя рукава, а те, кто погрубее, назовут его просто лентяем. Конечно, ж е л е л и а Знала, что третий разведотряд не только спас людей из деревни Кода, отогнав огненного дракона, но и помог беженцам устроиться и защитила Талику от бандитов. Она все это видела своими собственными глазами. Вот только все это было результатом действий Нетами, а всего его подразделения, так же как и результатом их особого вооружения. Когда л и л е я перевела сказанное Рори и Туки, они тоже рассмеялись. Описание волевых качеств, которые назвала к у р и б а я с и отлично подходило для к у в а х а р ы и Тами, т ы возможно, для самой к у р и б а я с и но точно не для и т а м и которые все свое свободное время проводят за книгами, обычно за мангой. Часто они видели, как он отленивает от работы, сидя под деревом, и подрёмывая или перелистывая страницы какой-нибудь тонкой к н и ж е ц ы редко вода дзинси, которая можно купить только на комикете. Но ну что, пора у ж начинать? – сказал Тамита, поднимаясь с земли. За время их разговора солнце зашло, кругом наступила ночь. Лучше е время, чтобы выдвигаться. к у р и б а е с и прошептала про себя: «Ночное п о д р с т о в а н и е плохо отразится на моей коже». Вообще-то после последнего боя прошлой ночью она вся прямо излучала довольство жизнью. Наверное, только Рори и она радовались произошедшему. И вот после того, как прошлой ночью они участвовали в жестоком сражении, уже сегодня ночью они участвуют в м е с т е п р о н и к н о в е н и я Мало того, частенько появляются какие-нибудь благородные леди из вновь прибывших рыцарей и т к н у в кого-нибудь пальцем требуют: «Ты будешь показывать мне дорогу? Эй, где здесь гостиница?» И так далее, как будто они здесь хозяева. или заставляют ухаживать за лошадьми, следить, чтобы те были сытые и н а п о е н ы а после прибыли остальные войска, и в городе появилось много новых лиц, которых ранее никто здесь не видел и которые считали всех местных идиотами. Так что раз уж никому из местных все эти вновь прибывшие солдаты и рыцари не знакомы, то еще пара незнакомых лиц ничего не меняют. Поэтому Рори, Тука и Леле спокойно вошли в Италику прямо через главные ворота, проникнув в город. Даже если бы кто-то из охранников их увидел. Это все, о чем он подумал бы это. А они что, снова вернулись и продолжил бы заниматься своими делами? Если все дальше пойдет так, то я не понимаю, зачем мы красились. Пробормотав это, Тука вызвала духов Сна и направила их настоящих на стенах, усыпив их до рассвета. После чего простигали н Лакурибаяси, Тамити, Курати и к а ц у м о т а ж д а в ш и м за городом. Все четверо появились один за другим. В Италии было очень тихо, никто не заметил, как они передвигаются по городу. Так спокойно о Нидо достиг л и о с о б н я к а Формал. И хотя там стояли охранники, ни один их не заметил, ведь у охранников не было очков ночного видения, и они мало что могли различить в т ь м е Поэтому Тамита с командой могли спокойно ждать, укрывшись в высокой траве, пока мимо пройдет очередной патруль. Наконец они достигли стены особняка, где Тамита нашел окно. Они попадались то тут, то там, разбило его и влез в внутрь. Пожалуйста, зовите нас, если вам что-то понадобится, мой мастер. Пара зайчихушек вдруг встал а торчком среди четырех склоненных голов. Это было очень похоже на поведение насторожившегося кролика, а секунды позже задвигалась пара кошачихушек. Мамина, что случилось? Старшая горничная тяжело посмотрела на девушку-кролика Мамину. Я услышала звук разбившегося стекла на первом этаже. Возможно, н а с т о р ж е н и е Несмотря на внешний вид горничной с к р ы л и и ч м у ш к а м и сейчас от нее исходит а у р у ж е с т о к о г о убийца. А горничная кошка сейчас похожа не столько на домашнюю любимицу, сколько на леопарда, готовящегося к прыжку. Никто из города не посмел бы забраться в особняк, а люди пины ходят через главную дверь, поскольку всех бандитов вырезали. Наверняка это люди господина Итами. После чего старшая горничная сказала: "Персия, мамина, вдвоем приведите сюда людей Итами. А если окажется, что это не его люди, тогда все как обычно. Понятно". Девушка-кошка и девушка-кролик встали. Их быстрые движения напоминали движения хищников, когда они тихо покидали комнату. Только что ушедшие. Какому они принадлежат виду? Мамины из боевых кроликов, а перси из кота людей, а у рей из медуз, а м а м и обычный человек. о г о какое разнообразие! А что это нормально держать столько разных видов в одном месте? Нет, вообще-то это очень большая редкость. Просто предыдущий граф Формал был человеком широких взглядов. Он считал, что ненужные трения между разными видами только приносят лишние проблемы, а потому старался нанимать как можно больше полулюдей, так что можно сказать, это из-за его личных интересов. Похоже, предыдущий граф близок мне по духу, но господин Итами, наверное, на вкус такой же, как прошлый граф. Ауре протянула свои красные волосы в направлении Итами, и мама резко шлепнула ее со звонким т-дых. Ай-ай-ай! Не делай ничего плохого, х о з я и н у Понятненько. а у р е выглядела обиженной, как кот, обед которого кто-то только что утащил. О ней к р а с и в о й и п р е л е с т н о й старшая горничная продолжала все время говорить, что медузы запитаются духовной энергией, которую собирают с помощью своих волос у других. Более того, хотя ее учили контролировать себя, иногда она действует на одних инстинктах, так что и т а м и надо быть поосторожней. Зашли п е р с и и Мамина, за ними следовали к у р и б а е с и Тамита, Курата, к а ц у м о т а Рори, Леле и Тука. Увидев Рори, старшая горничные и все остальные воскликнули: "О, только подумать, что ваше священничество самолично нас посетили!" И собрались вокруг нее, на ревностных поклонников, преклонивших перед ней колени и просивших благословения. Рори посмотрела добрыми глазами и п р о с т ё р л а к ним ладонь. Что-то похожее на божественный свет начало исходить из ее руки, и все склонившиеся, казалось, купались в нем. Кстати говоря, поскольку им р о й э т обог Смерти, правосудие, с у м с ш е с т в и е войны... Итами думал, что поклоняться ему это всегда плохо. В конце концов, были же и такие секты, которые использовали г а з з а р и н для убийства людей. А ведь множество людей верило им. Вот только поклонники Мроя могут быть еще опаснее этих людей. А всю атмосферу, конечно же, разрушил Курата, который, остановившись рядом с постели, Итами прошептал: "Но посмотрите только, как хорошо вы устроились, лейтенант". Итами знал, что Курата просто сходит с у м а по девушкам-монстрам, а потом его смехнулся. О, завидуешь? Хотя сам и т а м и не являлся большим поклонником девушек, монстров и горничных, но тот, кто таким является, несомненно посчитал бы, что попал в рай. Я тебе потом их всех представлю, прошептал ему Итами.